Второе. Использование иерархии целевых приоритетов для организации психотерапевтических сеансов. Как я уже неоднократно упоминала, одной из отличительных особенностей ДПТ можно считать использование иерархии целевых приоритетов для организации терапевтического взаимодействия. Основные правила следующие. Время индивидуальной психотерапии ориентировано на нынешнее поведение пациента, поведение со времени предыдущего сеанса. Приоритетность определена иерархией поведенческих целей. Напоминаю, что согласно этой иерархии, глава 6, Высшим целевым приоритетом индивидуальной психотерапии будет суицидальное поведение. Затем идет препятствующая терапии поведения, поведение, серьезно ухудшающее качество жизни, дефицит навыков, реакции посттравматического стресса, самоуважения и индивидуальные цели в упомянутом порядке. При телефонных контактах индивидуальный терапевт также организует взаимодействие в соответствии с иерархией целевых приоритетов. Ослабление кризисного суицидального поведения – Применение поведенческих навыков к имеющимся проблемам и разрешение межличностного кризиса или отчуждения в отношениях терапевта и пациента в упомянутом порядке. Сеансы тренинга навыков, группы поддержки и другие формы терапии имеют собственные поведенческие иерархии. Задача каждого терапевта – распределить время на данном этапе и в данной форме взаимодействие с учетом иерархической значимости целей. Эта стратегия одна из самых трудных для начинающих терапевтов и одна из самых важных для общего прогресса терапии. Целевые приоритеты обсуждаются в главах 5 и 6, организация времени и преодоление сопротивления подробно обсуждаются в главах 6 и 15.